Глава 23. Франк Стеллбахер так и не нашёл времени, чтобы отдохнуть, хотел погрузиться в короткий контролируемый компьютером сон, но получил обработанные данные с сервера Wildberrna и понял, что отложить их просто не может. Откинувшись в кресле, он нажал кнопку на подлокотнике и закрыл на миг глаза. Момент, когда нейрошлем формируется вокруг головы и подключается к его сознанию через спрятанный на затылке порт, никогда ему не нравился. Это было всегда неприятно, но необходимо для работы. Он должен был обрабатывать такие объёмы информации, которые не способны быстро воспринимать человеческие органы чувств. Чтобы прочесть отчёт, ему понадобилось бы по меньшей мере 3 дня. А так он управится за несколько минут, останется только всё это осознать. «Нагрузки на сознание без полноценного отдыха запрещены», сообщила ему личная компьютерная система уверенным голосом где-то в левом ухе. Движением руки в ответ на это Франк просто сделал ее тише и коротким нажатием открыл отсек браслета связи, чтобы вытрясти оттуда две крошечные голубые таблетки с белыми вкраплениями. «Доза нейросимуляторов будет превышена. Людям вашего ранга запрещено превышать дозы» очень тихо сообщила компьютерная система. Фрэнк её, конечно, выслушал, но тут же добавил третью маленькую таблетку, чтобы прислушаться. Компьютерный голос сказал то же самое, поэтому, ни в чём не сомневаясь, Фрэнк выпил все три таблетки. Он хорошо знал, что такое превышение дозы, понимал, что это риск, и скорее всего за сегодняшнюю шалость ему придётся расплачиваться нервным тиком, как это обычно с ним бывало, и расстройствам сна. Потерпеть судорожное движение правой бровь он был в состоянии, да и со сном разобраться считал не проблемным. Дела сейчас были важнее. Раз уж до токсичной дозы он не дошёл, то и останавливаться смысла нет. Риски для человека его ранга недопустимы, так гласит его должностная инструкция. Но Франк всегда считал, что у этого правила должны быть исключения, именно потому, что он человек особого ранга. Он обязан делать больше, чем может обычный человек, когда это необходимо. А если в совете есть враг, он обязан делать невозможное. Закрывая глаза, он чувствовал, как всё же гадко, но уже привычно дёргалась бровь, сдерживал дыхание, считал до трёх и пытался посмотреть в себя. Как он выражался сам, для полного погружения сознания в информационное поле нейрошлема были разные приёмы. Франку легче всего было опустошить разум, а затем попытаться свести глаза, словно они могли встретиться где-то за самым носом. После этого нехитрого действия что-то в сознании переключалось, и он переставал ощущать тело, шлем и кресло. Даже глаза открывать не было надобности. Информация уже была перед ним, но он её не видел, не слышал, не воспринимал как голограмму. Он её просто знал и сразу начинал анализ. Подобный вид работы всегда был для него самым сложным. На операторы обработки данных, ребята, которые по 5 часов в сутки проводят вот так, обрабатывая и группируя файлы, чтобы потом стереть все 5 часов своей работы из сознания, проходит обучение с десятилетнего возраста и к 20 приступают к работе. Симон начал учиться этому только на сороковом году жизни и всё ещё чувствовал себя неловким медведем в мире хрупкой материи. Радвал его лишь то, что сам он файл никак не мог повредить, разве что загрузить в сознание и кое-как его там уместить. Подобные мысли обычно ему мешали, отвлекали от работы, но на этот раз даже не появлялись. Словно было ни до сомнений, слишком масштабная схема вырисовывалась. Компания Вилберн, завод энергооборудования в Сокбере, научно-исследовательский институт имени Карола Фрая. Склады на Эдуаре. Целый ряд заводов Майкана. И все это только малая часть подпольной империи контрабанды. Неудивительно, что платить рабочим на Майкане было нечем, когда все производство шло мимо бюджета, размышлял Франк, изучая отчеты 20-летней давности. Их явно вел ныне покойный Нейтан Калибан, В то время, как современная отчётность велась кем-то другим, но Майкан продолжал там фигурировать, только поставки были совсем другими. Денвер Ауштарт буквально подставился, выполняя в срок их заказы, размышлял Франк о судьбе майканского префекта. Не удивлюсь, если его убрали свои же, чтобы избежать серьёзной проверки. Такую дыру в бюджете не спрячешь. Франк в очередной раз пожалел, что так и не изучил детально дело Оливера Финнерера. Мог ведь, зная о переживаниях друга, но не стал, не нашел времени. Тогда он не мог ни на что повлиять, а теперь смысла уже не было до этого момента. Сейчас ему казалась важной каждая деталь, и особенно именно тех, кого юный Финнерер так и не выдал. «Там точно были люди алчной твари из Совета», — заключил Франк, И вздрогнул, потому что внезапный звонок не просто вырвал его из инфополя. Он ещё и зазвенел в его голове как тысячу колоколов, вызывая тошноту. Пришлось, скрепя зубами, встряхивать браслет связи, буквально перекидывая вызов на информационную панель прямо перед его креслом. Так вызвать его мог только совет. Никто другой не имел права превышать порог, чтобы нарушить концентрацию инфополя. Что им вообще надо? ругался Фрэнк, отпуская шуточки о том, что если вспомнить некоторые субстанции, они обязательно появляются. В ответ на его мысленные возмущения, принятый вызов на панели отразился появлением четырёх обезличенных фигур белого-голубого цвета. "Мы слишком долго не отвечали", сообщила искажённым голосом одна из фигур. "Просто не планировал сейчас играть в угадай, кого надо убрать. На тебе не терпится", мысленно ответил Фрэнк, хорошо осознавая что понятия не имеет, кто из них враг. О том, что он сам такая же неузнаваемая фигура на мониторе, он не сомневался, потому потянулся за стаканом воды, потирая при этом правую бровь. Она не дергалась, а болела, словно уже устала судорожно сокращаться. «Надеюсь, мы не оторвали вас от неотложных дел», — сказала другая фигура. «Нотважных, но не неотложных», — нехотно отозвался Франк, наливая себе воды из графина. Обычно такую бытовую работу выполняли различные роботы или механизированные приборы, а Франку нравилось это делать руками. Это помогало держать себя в руках, особенно когда в сознании было слишком много мыслей. "Дело не отложено", сказал первый из силуэтов. "Тогда давайте сразу к сути", попросил Франк. "Мы настоятельно рекомендуем немедленно уничтожить Зип-3", сказал четвёртый, заставляя Франка поставить обратно на стол взятый стакан. Несмотря на изменённый голос и искажённый облик, рекомендуем, звучало как приказываем. И Франку это очень не нравилось. На основании, спросил он, сохраняя самообладание, а затем сделал два глотка воды. Сегодня неизвестное нечто пыталось взломать нашу систему, сообщил молчавший ранее третий. Наша защита распознала, откуда произведена атака. Определённый квадрант совпадает с квадратом ЗиП3. Других планет пригодных для какой-то жизни в этом районе нет. Но я вам сообщал о существовании чего-то на ЗиП3, что взламывает систему, невозмутимо напомнил Франк. Горяч не о системе, а о наших личных базах с данными максимальной секретности, грозно сообщил четвёртый. Как будто это там любительское порно хранишь, язвительно подумал Франк и тут же потёр бровь, которая болезненно дёрнулась вверх. Что бы это ни было, оно слишком опасно, сказал Миролюби во-первых. А если оно настолько опасно, то, на мой взгляд, вернее направить туда идеально подготовленную команду, чтобы захватить и изучить врага. Это недопустимо, заявил четвёртый. Именно об этом мы и хотели поговорить с вами на запланированном совещании, сообщил второй. Мы получили заключение экспертов научно-исследовательского института имени Карла Фраяс Микрайда. Да вы что? Мысленно воскликнул Франк, вспоминая, что именно этот институт был замешан в махинациях с контрабандой и оружием. Чем он там занимается? спрашивал Франк, и ответ буквально подкидывал всё ещё подключённый нейрошлем. Основное направление ядерная энергетика. Очень неуместно. Фыркнул Франк и усмехался, не представляя, как они будут это объяснять. Там завершили анализ данных Зипе-3 и пришли к выводу, что следа там стало слишком опасное. Более того, кто-то повредил один из древних ядерных реакторов. Учитывая эти данные, мы не можем отправить на планету такие важные кадры, как Бэйц и Зап, поддержал его третий. Это всё, конечно, хорошо, с улыбкой ответил Фрэнк. Только откуда у них данные? Неужто с мычка Мартина Митчелла, мысленно спрашивал Лонн. С одним из задержанных был сброшен анализатор с транслирующим устройством, пояснил второй. Это было наше распоряжение, о котором вы меня не уведомили, хмыкнул Франк, при этом поспешив открыть карту и убедился, что кроме анализатора явно был ещё и маячок, что прямо сейчас мерно мерцал в горах, где-то на старой военной базе, прямо у предполагаемого повреждённого ядерного реактора. Мы не обязаны сообщать вам о всех решениях, грозно отрезал четвёртый. Необязаны, согласился Франк. Мы не считали это стоящим внимания, сказал первый. Сам по себе анализатор действительно не стоит внимания, но тот факт, что вы решаете отправить исследование не в земную Академию наук, кажется мне странным, продолжал Франк. Мне казалось, что в вашей же конвенции пригодными для принятия решений могут считаться только те исследования, которые проведены в Земной Академии или подтверждены ее специалистами. Почему теперь вы ссылаетесь на какой-то институт в Майкрайде?» «Мы опасались привязанности Симона Финнера», — сказал первый. «Вы ведь понимаете, что ни одно исследование не проходит мимо него, а он имеет особый интерес к судьбе тех, кто сейчас находится на Зипе-3». «Вы хотите поднять вопрос о профнепригодности Финнера?» — спросил Франк. «Нет, что вы», — почти испугался первый. Тогда я не понимаю. «Все мы живые люди, имеющие чувства», — сказал второй. Бровь у Франка в этот миг снова дернулась от короткого импульса от браслета. Ему пришло сообщение. «Что вам всем надо?» — подумал Франк, но сообщение тут же открыл. Для его простимулированного мозга члены Совета говорили так медленно, что он вполне мог отвлечься на корреспонденцию даже если это рассылка с графиком о предстоящих крейсерных гонках, которые Франк никогда не пропускал. Только открыв письмо, ему пришлось пальцем удержать бровь на месте. Отправителя у этого послания не было. Мысленно ругая подчиненных и решая, как именно он будет их наказывать, он открыл код, скрывающий отправителя. Раздают служебную информацию непонятно кому, ругался он мысленно и тут же ошарашенно моргнул. Видя собственный код, который он точно никогда и никому не мог дать. Просто потому, что в этом нет никакой надобности. Мы не хотели ставить Тимона Финнера в положение, где его личные интересы могли столкнуться с рабочими. «Не понимаю, о чем вы», – машинально ответил Франк, вспоминая последнюю записку самому себе. «Жди информацию от неизвестного источника на личную почту. Источник не ищи. Вот что он вилял самому себе». Именно поэтому быстро нажимал на кнопку и открывал файл, подписанный как главное. В следующий миг второй член совета стал красным, а невозмутимый третий пояснил. Симон Финнр лично ходатайствовал за Витура Калибана. Он требовал, чтобы ему обеспечили особую меру, возмутился четвёртый. И за внука своего он тоже просил, сказал первый. Да, тихо напросил, писал в совет после его задержания, подтверждал третий. Допустим, согласился Франк. Но я всё равно считаю, что эксперт академии обязан перепроверить данные. Я имею право запросить команду экспертов без разглашения цели их работы. "На Но это нет, нет времени", времени сказал второй, буквально мерцая алым. "Неужели он и есть создатель всей сети контрабанды?" мысленно спросил Франк. "Да", внезапно радостно ответил ему детский голос будто его притихшая компьютерная система неожиданно стала озорным семилетним мальчишкой. "Ты кто?" тихо спросил Фрэнк. "Я программа-помощник. Меня зовут Байрон. Я расскажу вам всё, что удалось узнать о предателе в совете", радостно ответил детский голос. "Ладно", неуверенно согласился Фрэнк. "Мы считаем, что действовать нужно немедленно", заявил первый член совета. Фрэнк не сразу понял, о чём речь, моргнул, подумал, затем всё же возразил: Ни одно решение нельзя принимать в спешке, особенно если в ракселон. Вы понимаете, что если это искусственный интеллект, то он может просто загрузить себя ещё куда-то за пределы ЗЭП3, на какой-нибудь сервер, даже у вас в системе, и мы не сможем его отследить. Уничтожение процессора приведёт к полной ликвидации, возразил второй. Не совсем. Часть своей программы любой ИИ может загрузить в другое место, ответил Франк. Да. «Совершенно верно», — согласился детский голос. «Ты часть ИИ?» «Да». «Того Зиппи-3?» «Нет, я хороший», — обиженно заявил Байрон. Франку оставалось только запретить себе догадываться и вспоминать, что у кого-то не может быть чувства юмора. «Вы можете предоставить нам подтверждение?» — спросил третий. «Да, есть подобные работы, но им больше века». «Впрочем, насколько я знаю, у вас есть возможность запросить экспертное мнение высокоорганизованного искусственного интеллекта, сохраненного как раз на этот случай». «Ему запрещено выходить в сеть и привозить его в совет, на мой взгляд, недопустимо», строго сказал четвертый. «Вы можете отправить к нему эксперта, который вы изберете сами», ответил Франк. «Я вышлю вам проведенные исследования, в ответ жду от вас данные о климате на ZP3, чтобы запросить экспертов для проверки. Обещаем, мы займёмся разработкой плана, не дожидаясь окончания этой самой проверки. Но я не готов принимать окончательное решение, полагаясь на данные не самых лучших экспертов человечества. Понимаю, Понимаю согласился первый. Вы готовы гарантировать, гарантировать нашу безопасность? Если вы позволите моим экспертам вмешаться в защиту внутреннего круга, разумеется, ответил Франк, пытаясь представить, как подобраться к врагу поближе. На этом нет надобности, спокойно сказал третий. Наша данная смогла защитить нашу систему. Думаю, появление дополнительной защиты от ZAP будет более чем достаточно. Согласен, сказал четвёртый. Это разумно, согласился первый. Пусть так, заключил второй, данные которого явно пострадали, только признаться в этом он, видимо, не мог. В таком случае я готов провести повторное собрание по данному вопросу уже через двое суток. Надобрен высветилось на экране, и все четыре силуэта тут же исчезли. Байрон, ты знаешь, как он выглядит? Как его зовут? "Овы", ответил мальчишка. "А как тогда его арестовать? Этого я не знаю", грустно ответил мальчик. Но думать об этом Франк уже не мог, чувствуя внезапную слишком сильную усталость. Он просто отключал шлем, отправлял последнее распоряжение и шёл спать. Благо он мог позволить себе это прямо в кабинете. Ни на что другое его закипевший разум был уже не способен. Теперь он должен был поспать, чтобы завершить анализ и по-настоящему понять, что только что произошло.